глава тридцатая. Вот же черт, как же тебя так угораздило, Влад? Давай, вопрись меня!» ведь обхватил друга за талию, сгромоздил тяжелую руку себе на шею, потом оглянулся на дверь палаты. Там было тихо, как в гробу. Старик из палаты, поделившийся прорезиненным плащом, не выходил из головы. Почему у него вообще вызывало удивление кашляющий пациент в больнице? «Это ведь нормально!» Ничего особенного в старом человеке и быть не могло. Но весь его облик говорил об обратном. Он словно с луны свалился, если можно так выразиться. Не вписывался в интерьер. Не был его естественной частью. Это все равно, что на уроке физики вместо Эльвиры Григорьевны появился бы сам Альберт Эйнштейн. И как ни в чем не бывало, вызвал бы его Виктора Крылова к доске. Шершень скривился от боли и ухнул. п П-п-п... — Помедленнее, пожалуйста. — Да, хорошо. Они доковыляли до дверей, расположенных в темной нише слева от палаты, там, где и указал старик. Со стороны можно было подумать, что это какое-то техническое помещение. В углу Витя заметил две швабры, оцинкованное ведро, наполовину наполненное мутной водой, и стеклянную банку с белым порошком. Судя по запаху, это была хлорка. Витя осторожно нажал ручку. Дверь открылась. Действительно, вниз вела лестница, довольно широкая, но безо всяких окошек с видами на больничный парк. К тому же здесь ощутимо сквозило, и Витя поежился. — Ты как, можешь идти? — спросил он шершня, с тревогой глядя на друга. Тот слабо кивнул. Наркоз еще не окончательно отошел, и сознание было явно затуманено. Он что-то нашептывал себе под нос, периодически втрякивал головой и пытался махнуть здоровой рукой, будто бы участвуя в той самой драке. Они спустились на один этаж, когда выше раздался сильный удар. И хотя расстояние было приличным, голые стены резонансом встряхнула, будто сам воздух задребезжал, и до них долетел разъяренный крик. «Далеко не ушел! Вылезай, скотина!» Витя замер на половине лестницы. Голова шершня упала на грудь, будто бы парень потерял сознание. Однако он вздрогнул и с трудом ее поднял, оглядывая лестничную клетку. — Где мы? — замычал он протяжно. — спешно прикрыл ему рот рукой, и слюна шершня размазалась по его ладони, теплая и мокрая. — Тише, Влад, тише! Шершень кивнул, будто бы что-то вспомнив. — А где этот? — Ты что за черт? — взревел тот же голос, и почти сразу перерос протяжный выдох, словно кто-то прокнул футбольный мячик. — Ох! Звук падения был похож на складывающиеся костяшки домино, после чего наступила тишина. — Идем, идем быстрее! — тихо прошептал Витя. — Что тут происходит? Мужчина, вы кто такой? Как вы попали в палату? Звонкий женский голос разнесся по третьему этажу больницы. «Немедленно отвечайте, или я вызову...» Ее срывающийся голос потонул в жутком приступе кашля. Они спустились в подвал, никого больше не встретив. Коридор был темным и холодным и выглядел абсолютно безжизненным, будто бы им никто и никогда не пользовался. Но ведь люди в больницах не всегда вылечиваются. Некоторые умирают, и тогда никто не будет возить их по больничному двору, всех на виду. Вдруг подумал Витя, дрожа от холода и страха. Адреналин отступил, и только теперь он почувствовал, насколько он устал и как ему одиноко и тоскливо. Домой нельзя. Возле подъезда ждут эти подонки или кто-то из них. Придется звонить маме. Ее нужно предупредить, что он не будет ночевать дома. Другого выхода не было. Конечно, для нее это будет шоком. Она наверняка сразу вызовет милицию, И тогда начнется. Но чтобы ей позвонить, нужно, во-первых, придумать, где же он все-таки будет ночевать, а во-вторых, найти телефон-автомат и двухкопиечную монетку. С собой у него были только крупные купюры из ящичка шершня. С трудом они ковыляли по бетонному коридору, который казался бесконечным. Наконец, впереди показалось слабо пространство — от сознания, что сейчас, возможно, ему придется увидеть множество застывших, холодных, мертвых людей, у Вити заныло под ложечкой. Шершень по-прежнему слабо ориентировался, хотя и шел почти самостоятельно. Периодически он останавливался и отдыхал, показывая, что сильно кружится голова. — Влад, что мы потом будем делать, когда пойдем? Шершень точно слышал его речь и даже вроде бы понимал вопросы. Но ничего не отвечал, и от этого Вите становилось еще страшнее. Тащить только что прооперированного друга через город, где на каждом углу подстерегала опасность, было выше его сил. Он уже хотел повернуть назад, кинуться к первому попавшемуся врачу и рассказать обо всем, чтобы тот что-то сделал, что угодно, да хотя бы позвонил маме с рабочего телефона. скрипя зубами витя сдерживал себя, вспоминая про странное непонятное слово, как-то упомянутое училкой по литературе малодушия это когда вы трусите и вместо того что должны сделать делаете что легче идете самым простым и безопасным путем говорила она и приводила в пример то александра матросова, то николая островского, то своего деда, прошедшего Великую Отечественную от Москвы до кёнигсберга и получившего тяжелое ранение при штурме города-крепости. Витя не знал ни Матросова, ни Островского, зато прекрасно помнил своего отца. — Давай еще немного. Шершень снова как-то обмяк и почти целиком повис на его плече. Едва переставляя ноги, Витя подошел к лифту и нажал кнопку. Он подумал, что если лифт не сработает... то подняться наверх они уже точно не смогут. Однако кабина пришла довольно быстро. Двери раскрылись, приглашая их войти. А лифт был большим, грузовым. Сюда при желании можно было уместить человек 15, а то и больше. На квадратной алюминиевой панели управления было всего две кнопки. Черная, означающая нижний этаж, и белая, верхний. Никаких стоп, диспетчер или подобных кнопок, как в обычных лифтах. Витя нажал на белую кнопку, и лифт довольно бодро взмыл вверх. Когда дверцы разомкнулись, он с опаской глянул перед собой. Большое помещение, стена которого покрывал тусклый больничный кафель изъеденной паутиной трещин, освещалось двумя тусклыми желтыми лампами со стальными абажурами. Справа у стены в хаотичном порядке теснились пустые каталки, на которых белой краской были видны кривые буквы и «ИНВ». Номер 33-178. Слева стояли еще две, но уже накрытые простынями, под которыми он в этом мог поклясться. Кто-то или что-то лежало. Ведь Витя почувствовал слабость и жуткий страх. Ноги предательски задрожали. Как ни старался он смотреть в другую сторону. Боковым зрением все же увидел свисающую стопу воскового белого цвета и кисть руки. Это была женская кисть, пухлая, с толстенькими пальцами, которые оканчивались ярко-красными ногтями. — Не смотри туда! — услышал он тихий голос над духом и вздрогнул, что есть силы. Шершень прижал его к себе и обернул огромным плащом старика, источавшим странный аромат костра, хлеба, самогона и курева. Они медленно двинулись вперед, тесно обнявшись и глядя на видневшийся впереди проход. Внезапно сбоку отворилась почти незаметная дверь, окрашенная белой краской, и наперерез им выкатилась еще одна тележка, которой управлял бесформенный человек в окровавленном халате, очках, заляпанных чем-то желтым, и шапочке, тоже, видимо, бывшей когда-то белого цвета. Мужчина широко улыбался, будто только что выиграл в лотерею, и до него не сразу дошло, что перед ним стоят двое школьников». то, что лежало перед ним на тележке. Витя прижал свободной рукой плащ глазам и подумал, что не сможет сдержаться и обмочиться от страха прямо здесь. Шершень, покачиваясь, застыл на месте. — Вы... — Эй! — сказал мужчина, с трудом остановив катящуюся по инерции тележку на резиновых колесах. — Вы кто такие? Как сюда попали? Не то изумился или даже вовсе не поверил собственным глазам санитар. Шершень с трудом повернул голову и указал взглядом на лифт. Казалось, его вообще не трогает вид лежащего на каталке трупа после произведенного вскрытия. — Хотя, возможно, он просто еще не отошел от наркоза, — подумал Витя лихорадочно, соображая, что делать дальше. — Бежать? Но с Шершнем далеко не убежишь. Что тогда? — Выкручиваться, надеясь, что санитар их просто прогонят Санитар проследил за его взглядом, но, видимо, не поверил. Он обошел каталку и встал прямо перед нею, загораживая своим крупным телом вид на то, от чего Витя с трудом прятал взгляд, проникающий даже сквозь стариковский плач. — Что с тобой случилось? — санитар протянул руку к висевшей на перевязи руке шершня, но тут же отдернул ее, словно прикасаться к живым людям, ему было неприятно. — ты Ты в зеркало себя видел? — Шершень повернул голову. На белой кафельной стене между шкафом с патологоанатомическим инструментом и дверью с табличкой "Вход воспрещен» висело длинное прямоугольное зеркало с десятком наклеек от дефицитной жвачки с моделями автомобилей. В зеркале показалось лицо с десятком швов, измазанные йодом белыми обезскровленными губами и большими серыми глазами под высоким лбом, на котором спадали Длинные, давно не стриженные волосы. Можно было даже подумать, что шершень какой-нибудь хиппи, что-то не поделившись металлистами или гопниками. Санитар в ступоре вращал головой, не зная, что предпринять, когда дверь, над которой было написано «Вход воспрещен», открылась, и оттуда появился человек в темной куртке и модном берете, совершенно не вязавшемся с этим местом. Выглядел он весело, щеголевато, как художник-авангардист или даже как писатель. Но когда он увидел двух пацанов, замерзших возле каталки с трупом и обескураженным санитаром перед ней, вся его веселость куда-то исчезла. «Ш — Ша... Шансов! Как это понимать? Кто это такие? — сказал мужчина, замеря в дверях. — Сам не знаю, — сказал санитар. — Я... Вот! — он жестом махнул за плечо, указывая на труп позади себя. И, видимо, не желая отходить от изголовья, чтобы дети не упали в обморок от результатов его труда. — Я вижу, что ты. Вот. — Это со мной. Перекрыв рокот холодильников и все голоса разом, раздался властный низкий бас. И мужчина в бирете медленно повернулся. Огромная тень легла на пол. Вите голос показался смутно знакомым. — Николай Степанович? — Не может быть. Он уцелел, и как ты их нашел? «Но...» «Детям нельзя здесь?» — автоматически вырвалось у мужчины. Санитар замер с открытым ртом, потом медленно сказал... «Я еще не успел подготовить». «Ничего страшного. Ваш пациент уже никуда не спешит. Я позже его заберу». «Вы так неожиданно?» — сказал мужчина в Берете. «Мы только к вечеру...» «Влад, идем!» — пророкотал голос... Услышав свое имя, Влад сделал шаг, обнял крепче Витю, и они, сопровождаемые шокированным взглядом санитара, направились мимо мужчины в Берете. Щеголь посторонился, пропустив мальчиков. Было видно, что он жутко чего-то боится. Оказавшись в своеобразном предбаннике, сверху донизу, заставленном свежими гробами, Витя повернул голову и увидел обладателя могучего голоса. Это был тот самый мужчина, который встретил их на кладбище после приключений на Арбате, огромный, как Кинг-Конг, заросший, и такой же страшный на вид. может быть, он занимался тяжелой атлетикой или даже культуризмом? Ведь я видел фотографии западных звезд, например, Арнольда Шварценеггера. Но этот родственник, или кем он приходился владу на самом деле, был еще в два раза больше». В той статье про культуристов было также написано, что они употребляют запрещенные вещества, очень опасные для здоровья, которые постепенно делают из человека обезьяну. Черная Волга ждала их возле рампы. Кинг-Кунг помог спуститься в шершню Витя, открыл заднюю дверцу машины и усадил туда Влада. Витя залез следом. «Постарайтесь не заставлять меня ждать», — медленно сказал здоровяк, выскочившему на рампу мужчине в берете. Тот быстро закивал. «Все будет готово к восьми, как и...» Здоровяк закрыл свою дверь, не дослушав. «Мне позвонил Саша, э, твой папа, и я понял, что ты опять влип. Последний раз, когда я...» Он остекся и посмотрел на Витю, затем надавил газ, и Волга легко и резво выехала за больничные ворота. «Ты чуть не погиб, и нам пришлось...» Он покачал головой. «Там вся больница на ушах. Бойня. Пропал ребенок, потом еще старик. Как ты вообще до такого додумался?» «Это не я додумался», — тихо простонул Шершин. «А кто? Кто додумался? Ты понимаешь, что...» посмотрел в зеркало заднего вида. Брови его сошлись на переносице, и на лице отразилось искреннее изумление. «Он?» Шершень кивнул. — Но мы же договаривались... — Ай, сам будешь разгребать, если сможешь. Волга вылетела на проспект и помчалась, нарушая все возможные правила дорожного движения. Однако ни один милиционер не обращал на машину никакого внимания, словно она была невидимой. Витя слушал их разговор, не понимая ни слова. Судя по всему, Шершень где-то очень сильно напортачил, и теперь ему придется как-то все исправлять. Скорее всего, речь шла о потерянной по его Виктора Венерации, утопленной в толще фекалий на Арбате при попытке выполнить задание из неведомого будущего. Кому скажешь, не поверят. Мама точно не поверит, что вся эта каша, вся чехарда из-за него. Тут же Витя подумала Николая Степановича, который бросился защищать их отход, и ему стало жутковато. Он хотел спросить у бородача, но от страха не мог даже открыть рот в его присутствии. «Домой тебе нельзя», — сказал Кинг-Конт, непонятно кому обращаясь. «Значит, поедем на работу. Саша отрабатывает последний день и увольняется». «Да, вот так. А ты думал, что не будет никаких последствий?» Шершень закрыл глаза. «Витя... Тебя же Витя зовут. Куда тебя подбросить?» — Ты, конечно, молодец, так помог Владу. — Мы не ожидали. В общем, спасибо тебе. Здоровяк повернулся и попытался улыбнуться, но вышло у него неважно. Домой, услышав про дом, Витя похолодел, и бородач уловил его страх. — Не бойся, именно эти ребята больше тебя не потревожат. — Именно эти? — пролепетал Витя. — Именно эти, — отрезал бородач. «Когда-нибудь, может быть, будут другие. Но сейчас ты в безопасности, и твоя мама. Можешь спокойно идти домой?» «А Влад?» «Владу сейчас нужно подлечиться. У меня есть возможность достать ему путевку в санаторий. Вы обязательно увидитесь позже». От слов мужчины Витя пробрал мороз. Возникло ощущение, что они больше никогда не увидятся. «На, возьми». Витя залез в карман, достал ключ от подвала и протянул шершню. И я еще там взял... Шершень накрыл его руку своей покачал головой. — Пусть побудет пока у, у тебя. До нашей встречи. И ты можешь... Ты можешь приходить туда, если тебе нужно будет побыть где-то. Пусть это будет и твое убежище тоже. Витя изумленно посмотрел на друга. потом медленно перевел взгляд на кингконга но тот увлекся рулекой и не обращал внимания на их разговор ведь и даже показалось будто бородач словно слегка заискивает перед шшнем точнее говоря как бы подчиняется ему но поразмыслив ведь я решил что это всего лишь проявление естественного участия к тяжело травмированному родственнику но я не могу ты ведь там шершин покачал головой и еще плотнее сжал его руку с ключом. «Обещай, что вернешь магнитофон. Это очень важно!» От переполнявших эмоций и еще более усилившегося ощущения, что они больше никогда не увидятся, Витя затрясся всем телом. «Я... я обещаю... я заберу его! Храни его в подвале! Никому и никогда не рассказывай о нем!» — Да, я понял, но... — И еще одна вещь. Все, что ты делаешь, буквально все, имеет значение и отражается на будущем. Не только на тво твоем, на будущем всех нас. Поэтому прежде чем что-то делать, подумай хорошенько, ты понял? У Вити кружилась голова. — Да. — Я не могу... «Тебе сейчас все объяснить!» На лбу Влада выступила испарина, и он как-то посерел. Его кисть, лежащая поверх руки видите ослабла, а потом и вовсе безвольно соскочила и упала на кожаное сиденье. Голова шершня откинулась на подголовник, глаза закатились. «Стойте! Стойте!» — закричал вдруг Витя, не имея от ужаса. «Влад потерял сознание!» Водитель притормозил. Затем резко свернул на обочину и остановился. Мужчина действовал четко, как автомат. Он достал аптечку, выводил тонкий шприц серебристой иглой, напоминающей человеческий волос, и сказал Витя. — Мы сейчас недалеко от прачечного комбината. Сумеешь добежать? Витя кивнул. — Тогда давай, не подведи! Витя открыл дверцу и выскочил наружу. Ему не хотелось смотреть на шершня. Он боялся, что если взглянет на друга... увидит его мертвым. — Не переживай, с ним все будет хорошо, — сказал водитель голосом, в котором не приходилось сомневаться. — Беги! У тебя много дел! Черная волга неожиданно вздрогнула. Из ее багажника раздался сдавленный стон, здоровяк, в руках которого застыл тонкий шприц, замер, потом повернулся к Вите и пожал плечами. — Кажется, мне тоже нужно поторапливаться, — Он влез на заднее сиденье и закатал штанину на ноге Влада. Потом повернулся и крикнул. — Эй, забери свой плащ! — Это не мой, — попятился Витя. — Все равно забери, мне он тут не нужен. Витя схватил плащ, прижал портфель к груди и понесся по улице. Его душили слезы бессилия и какого-то странного чувства, похожего на благодарность. Шершень доверил ему самое важное, что у него было — свою тайну. Но он чувствовал, что это лишь верхушка, самая малость, которая ему приоткрылась, а сколько еще ему предстоит узнать. Когда Витя добежал до угла прачечного комбината и обернулся, черной волги уже не было. Он даже подумал, что ее, может быть, вообще не было, и все это лишь плод его разыгравшегося воображения. Он полез в карман куртки, чтобы посмотреть на ключ от подвала и заодно напомнить себе, что все произошедшее — не сон. Но вместе с ключом нащупал кое-что еще. Сердце его забилось так быстро, что Витя с трудом заставил себя не вскрикнуть. Он вынул руку из кармана и растопырил пальцы. На ладони лежал спичечный коробок, слегка помятый. На нем было написано «Хозяйственные спички, 120 штук, фабрика «Пролетарское знамя», город Чудово, ГОСТ 1820-77, цена 2 копейки». Ему не нужно было открывать коробок, чтобы узнать, что в нем лежит. Витя лишь слегка встряхнул его, и мохнатое тельце зашуршало внутри, словно живое. Шершень.